ныне адмиральская вдова, пенсионерка и, кажется, уже прабабушка, воздвигала непреодолимую баррикаду между его вожделениями и всеми остальными грудями и ляшками в мире. И вообще для уместного опорожнения семенников предполагалось обязательным сначала проникнуть во вражеский стан, прикончить или захватить живыми Гитлера и Муссолини, а то Дзю не знал еще тогда Ф. Сорокин